Всем, конечно, хорошо известна история разбойника, распятого вместе с Иисусом Христом на Голгофе. Такая казнь, как распятие на кресте, применялась в то время только к большим преступникам и считалась самой позорнейшей казнью. В Евангелиях от Матфея и от Марка эти распятые вместе с Иисусом Христом преступники названы разбойниками. И написано, что они оба, вместе с народом и с воинами и с начальниками их, будучи уже распятыми на кресте, поносили и насмехались над распятым Иисусом Христом. И только евангелист Лука пишет об этом удивительном спасении по искренней вере, вдруг родившейся в сердце у одного из разбойников». Вот как об этом спасении разбойника повествует евангелист Лука в своем Евангелии. Я прочту 23 главу с 33 по 43 стихи. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распили Его, и злодеев одного по правую, а другого по левую сторону, Иисус же говорил, — Отче,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 которые убивали и грабили людей, были совершенно незнакомы с какой-нибудь моралью. Так же, как и теперь наши современные бандиты, грабители, убийцы и воры, к ним же принадлежал также и всем известный по Евангелиям Варавва, который, как мы читаем у того же Луки в этой же главе, в 19 стихе, был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Он был приговорен к смерти через распятие, но... Он был в конце концов освобожден Пилатом по обычаю отпускать к празднику одного узника из-за настойчивого требования смерти Иисусу Христу, подговоренного первосвященниками и старейшинами народа. Они кричали «Смерть Ему! Отпусти нам вораву, Распни! Распни Его!» Хотя Пилат все время старался освободить Его, ибо не находил в нем никакой вины. Вот как описывает это евангелист Матфей в 27 главе, Пилат, видя, что ничто не поможет, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Не повинен я в крови праведника сего, смотрите вы». Так должна была исполниться воля Бога Отца, Его справедливость и Его непостижимая любовь, что Он отдал Сына Своего единородного, праведного, на крестную смерть и страдания во искупление и во спасение всего людского грешного мира, то есть каждого из нас, грешника в отдельности, как это было предсказано в 53 главе книги пророка Исаии. Некоторым может показаться какое-то несоответствие между Евангелием. С одной стороны, в Евангелии от Матфея и Марка говорится, что «оба разбойника насмехались и поносили». Иисуса Христа, распятого. А с другой стороны, в Евангелии от Луки написано, что только один из повешенных злословил его а другой же, напротив, как мы только что прочли, унимал его, то есть первого разбойника. Никакой ошибки, однако, здесь нет, потому что все священное писание написано через святых божьих человеков, через пророков, апостолов и евангелистов, которые были движимы духом святым, как об этом пишет апостол Петр во втором послании в первой главе в 21 стихе. То есть они были написаны самим Богом. И все это является Словом Божьим, о котором сказано «У Исаии трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего прибудет вечно». И поэтому в словах Божьих не может быть никакого сомнения. И евангелисты только дополняют друг друга в своих описаниях тех же самых событий, как и в этом случае, так и в других местах своих писаний. Так и было, что сперва... Два разбойника поносили Иисуса Христа, уже будучи на крестах, но потом один из них опомнился и перестал злословить Иисуса под влиянием всего того, что он слышал и видел раньше распятия, наверное. И теперь вот эти разговоры у самих крестов, суждения и личные воспоминания об Иисусе Христе, отдельных людей, стоявших и проходивших мимо этих крестов, «Также дикую ругань одних, и с другой стороны, может быть, он слышал горькое сокрушение и раскаяние других, также рыдание и плач женщины, их слезные причитания при скорбном пути Христа на Голгофу, и слова его к ним «не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших», здесь же в Луки 23-27, а также и свои боли и страдания на кресте. И вот дрогнуло сердце каменное у него, у этого лютого разбойника». В особенности могло подействовать на разбойника это лицо Иисуса Христа в терновом венце, все израненное, избитое суровыми римскими воинами, залитое кровью и покрытое их плевками. Еще в Ветхом Завете пророк Исаия пророчествовал об этом так. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден он был на заклане, и как агнец предстригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих». Записано в книге пророка Исаии, 53 глава, 7 стих. Подействовали, вероятно, сильно на разбойника и слова Иисуса Христа, который имел еще силы молиться за своих мучителей и распевших его Он говорил «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И вспомнил, наверное, также этот разбойник, что и сам Пилат называл его праведником и не хотел отдавать его на распятие, и даже умыл руки, говоря «Не повинен я в крови праведника сего». И также приказал поставить над головой его надпись «Сей есть царь иудейский». Наверное, этот разбойник слышал, что его называли Христом и Сыном Божьим, и, значит, его Отец — Сам Бог, и Его Царство не от мира сего, оно небесное, и он сокрушался сердцем. Может быть, он вспомнил свое детство, как мать учила его молиться и быть послушным во всем этому самому Богу, Создателю всего мира и всех людей. И протекла перед его мысленным взором вся его жизнь, такая ничтожная, грязная, злодейская, Он вспомнил, как он грабил, как убивал, возможно, людей. И вот печальный конец его жизни – это скорая смерть на кресте, это суд человеческий, а потом, что после смерти – страшный суд Божий, которого ему, как и всякому другому грешнику, не избежать. Страшно, наверное, ему стало, и искренне раскаялся он в сердце своем, признав себя виновным во всем, и что в жизни он ничего хорошего не совершил для Бога, И для людей. И мы читаем об этой внутренней перемене его сердца, что начал унимать он другого разбойника, злословища Христа. И он говорил ему, ⁇ Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден ты на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. ⁇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 «И спасен по милости Божьей, по вере своей, избежал он суда Божьего, и сразу после смерти своей был в раю, ибо Иисус Христос сказал ему никогда-нибудь, «Не, не завтра, но именно ныне, теперь ты будешь со мною в раю». Все люди являются грешниками перед Господом Богом. Написано, потому что все согрешили и лишены славы Божьей в послании к римлянам, в 3 главе, в двадцать стихе, там же в 10 стихе сказано: нет праведного ни одного, и подавляющее большинство идет этим широким путем, который ведет в погибель, на вечное мучение. После смерти их ждет страшный Божий суд, и грехом считается не только преступление и греховные дела, но все праздные и гнилые слова. Мысли и желания греховные, и все это записано у Бога в особых книгах для каждого человека. И мы читаем об этом, например, в книге «Откровения» в 20 главе в 12 стихе. Вот какое описание последнего суда Божьего дается в этой книге, в книге «Откровения» в 20 главе с 10 стиха. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк».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 Такой же самый вопрос задавали раньше самому Иисусу Христу. Мы читаем в Евангелии от Луки в 18 главе «Слышавшие Е сказали, кто же может спастись? Но Он, то есть Христос, сказал, невозможное человеком возможно Богу, потому что Бог Сам спасает людей по их вере, что Иисус Христос есть истинно Сын Божий, и что Он пришел, чтобы исполнить план Божий спасения грешного мира». Поэтому при его рождении, явившись, ангел Господень сказал пастухам, «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Как и Иоанн Креститель, так и сам Иисус Христос призывает всех людей первым долгом к сердечному и истинному покаянию во всех своих грехах. В Евангелии от Матфея, в 4 главе, в 17 стихе мы читаем, с того времени Иисус начал проповедовать и говорить «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это была первая проповедь Иисуса Христа. Поэтому спасение от суда Божьего этого благоразумного разбойника на кресте является ярким примером спасения кающегося человека, и все люди именно таким образом должны приходить к Господу через глубокое сокрушение своего грешного сердца и через истинное покаяние во всех своих грехах. Христос страдал и умер на кресте из-за меня, из-за тебя, мой дорогой радиослушатель. Мы должны были быть вместо Него пригвождены ко кресту и страдать, и умирать за свои собственные грехи. Поэтому Иисус Христос является для каждого из нас личным Спасителем. В наше сокрушенное сердце после истинного покаяния с желанием больше не грешить входит Бог Отец и Бог Сын Своим Духом Святым, и нам дается власть быть чадами Божьими, которые родились от самого Бога. Это и есть то самое рождение свыше, духовное рождение, без которого нельзя войти в Царство Божье, как написано в начале 3 главы Евангелия от Иоанна. В то же самое время дается дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Мы –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 Info. Повторяю, на пути.инфо Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!